интерлюдия. «Я слышал об этой войне, конечно», — заметил Янгфанхофен, протирая кружку. «Все слышали, хотя все же не в таких подробностях». «Да уж вы это точно слышали», — хмыкнул Бельзидор. «Обрати внимание, Дегатти. До войны бессмертных демоны к нам на парифат носа не совали, только в гости иногда заглядывали и вели себя очень вежливо. Понимаешь теперь почему?» «А вот как только три четверти титанов погибли, в том числе почти все сильнейшие...» «Ну, что уж теперь поминать былое», — вздохнул Янг фан Хофен. «Сколько с тех пор лет-то прошло? Десять тысяч? Двенадцать?» Дегатти толкнул из ладони в ладонь стопку виски. Звякнули друг о друга ледяные кубики, заплескалась янтарная жидкость выпив ее без закуски волшебник попросил еще одну и безучастно произнес тяжелая история и совершенно не смешная с легкой укоризной сказал янк ван хофффин подливая дегатьти и бельзидору необычно для тебя не все же мне вас потешать хмыкнул ельзидор про маруха история тоже веселаой не была «Да что-то ты мрачноват стал с этими сказаниями о титанах», — покачал головой старый демон. «Ладно, давайте тогда я разбавлю градус пафоса и расскажу байку потешную». «Про что бы... про что бы такое...» «А, ну да, есть же занимательная история о старой знакомой Дегатте среди эльфов». «Лахджа разве бывало в Терноглиале?» — удивился волшебник. «Или ты про другую страну эльфов?» Не в Тернагриале и вообще не у вас на Парифате. А в Тирнан-Ог. Это целый мир эльфов. Их изначальный мир, как утверждается, прородина Прелюбопытное местечко. И приключения у нее там были прелюбопытные. Но веселые, уточнил Дегатти. Трагедии мне пока хватит. Очень веселые. Тогда давай. Это тоже было до нашего с ней знакомства? За полтора года до него. Лахджа как раз вернулась с Парифата после очередного поручения Хальтрикорока. Но о нем нам мне толком не рассказывала. А вот что случилось потом...